Очень интересную, хотя и маловероятную сцену описывает в своих мемуарах английский дипломат Лорд Холланд. Отдавая свою шпагу Кастанесу, генерал Дюпон якобы грустно констатировал. — Вы можете гордиться этим днем, генерал, ведь до настоящего дня я никогда не проигрывал. Я провел более 20 сражений, и все они были выиграны. На это счастливый Кастаньос якобы ответил «Это тем более удивительно, ведь это первое сражение в моей жизни». После сдачи оружия пленные французские солдаты и офицеры были разбиты на колонны и под усиленным конвоем отправлены на юг Испании в Кадис. Некоторые погибли еще по дороге от трудностей марша, жестокого обращения охраны и местного населения, которое в ряде населенных пунктов расправилось с пленниками. Остальным довелось до конца испить чашу страдания в ужасных условиях плена на пантонах Кадиса. Обезоруженные войска Веделя и Дюфура, которым была гарантирована депортация во Францию, Двигались к Кадису отдельными колоннами по другой дороге через Менхибар, Кабру и Асуну Необходимость временно сдать оружие испанцы мотивировали тем, что не хотят провоцировать население районов, через которые будут проходить французы Имевшие обыкновение верить слову, данному на переговорах, французы поверили испанцам и сдали оружие Веделю было обещано, что оружие будет возвращено вместе месте посадки на корабли, а именно в Сан-Лукаре, порту, расположенном в устье гвадалки Совершенно очевидно, что никакого возвращения оружия, никакого Сан-Лукара, никакой погрузки на корабли и отправки во Францию доверчивые французы так и не дождались». Все они, как и прочие их соотечественники из бывшего корпуса генерала Дюпона, были согнаны в бухту у Кадиса, где их ждала погрузка, но совсем не та, что была обещана. В бухте Кадиса измученных и оборванных французов уже ждалось семь старых кораблей без мачт и парусов. Именно эти громадины, Испанцы, опасавшиеся содержать такую большую массу солдат противника на суше, решили использовать в качестве плавучих тюрем для содержания пленных. Бежать было практически некуда. На Испанском берегу французов ждала верная смерть. Со стороны моря гавань была надежно прикрыта британскими военными кораблями. 14 апреля 1810 года тысяча пленных, в основном офицеров, была отправлена в Англию. Остальных же пленников британское и испанское командование приняло решение перевести куда-нибудь подальше. Для этого был выбран маленький скалистый островок Кабрера, расположенный в 12 километрах к юго-западу от южной оконечности острова Мальорки. Как писал Луи Мадлен, несчастные солдаты Дюпона организировали от голода и крайней нужды на островке Кабрера. Многие умерли от болезней или сошли с ума от отчаяния. В 1814 году во Францию удалось вернуться лишь трем тысячам бывших солдат Дюпона. Все остальные не вынесли условий острова тюрьмы. Судьба байленских генералов сложилась по-разному. Подавляющее их число охотно воспользовалось милостью коварных победителей и вскоре благополучно оказалось в портах Тулона и Марселя. Лишь немногие, узнав, что их солдаты, объявленные военнопленными, предпочли остаться с ними и разделили их страшную участь. Так мужественно поступил бригадный генерал Сильвен Приве, кстати сказать, бывший яростным противником даже разговоров о капитуляции. Позднее он был отконвоирован в Англию и смог вернуться во Францию лишь в 1814 году. Среди пленников Байлена, помимо Приве, в Англии в конечном итоге оказался и еще один бригадный генерал Франсуа Бертран-Дюфур, Оба они до возвращения во Францию содержались под домашним арестом в Честерфильде. Умрет генерал Приве в 69-летнем возрасте в 1831 году. Дюфур умрет через год в возрасте 67 лет. Наполеон узнал о байленских событиях 2 августа 1808 года, находясь в Бурдоу. Он находился у себя дома и умывался, когда ему принесли эту фатальную депешу. Через минуту из его комнаты раздался грохот разбиваемого фаянса. Это император в бешенстве швырнул на пол наполненную теплой водой чашу. Его ярость удвоилась болью, высказанной в самых бурных выражениях, и слезы брызнули из глаз. Мысль о том, что французская армия могла капитулировать перед какими-то бандами. Было для него столь невероятно, что он в течение как минимум часа не хотел и слушать о деталях, которые в какой-то мере могли, если не простить, то хотя бы объяснить это преступление. Гораций Верне пишет о состоянии Наполеона в тот момент следующее. «Негодование его было ужасное. Он сказал одному из своих министров, армию разобьют, это ничего, судьбы войск непостоянны и завтра можно возвратить, что потеряно вчера. Но чтобы армия сдалась на постыдную капитуляцию, это пятно французскому имени, пятно нашей славе. Раны, нанесенные чести, неизлечимы. Их нравственное действие ужасно как француз бесчестно снял с себя свой мундир. Француз опозорил себя согласием на то, чтобы ранцы наших солдат были обысканы, как чемоданы каких-нибудь воров и мошенников. Мог ли я ожидать этого от генерала Дюпона, от человека, которого берег и лелеял, которого прочил в маршалы? Говорят, не было другого средства спасти армию, избавить всех солдат от неминуемой смерти. О, лучше бы всем солдатам пасть, пасть всем до одного с оружием в руках. Их смерть была бы славна, и мы отомстили бы за них. Солдат еще можно найти, но чести не возвратишь. Немного успокоившись, он уже испытывал лишь одно чувство — Это было желание расправиться с главным виновником Байленской катастрофы. Какими только обидными словами не называл он Дюпона. И никто из его окружения не осмелился даже заикнуться о тех фатальных обстоятельствах, жертвой которых стал несчастный генерал. «Они все должны были дать себя убить», заявил Наполеон на очередном заседании Государственного совета. В дальнейшем император называл байленские события не иначе, как отвратительным делом. 3 августа Наполеон писал о Дюпоне и о произошедшем в Байлене генералу Кларку. «С тех пор, как существует мир, не происходило ничего более глупого, более бездеятельного, более подлого. Теперь все эти Маки, Гогенлое и прочие оправданы. Отлично видно» что все, что произошло, является результатом немыслимой бездеятельности. Все, что было хорошо, когда он командовал дивизией, стало ужасным, когда он стал главнокомандующим. В письме своему брату Жозефу Наполеон выражался еще более жестко. «Дюпон обесчестил наши знамена. Какая бездеятельность, какая низость!» 5 августа Наполеон писал из Рошфора генералу Каленкуру.